Жертву этим противоположным ради приношения третьему и мгновенно соглашаясь на поднесение четвертому запаленность удушливость мучили их но никто из них не хотел быть ниже другого в ссоре меньше дешевле доктор выступил вперед с веселой решительностью глушителя Он поднял ладонь к лицу, потрогал мучку уха. «Будем говорить на чистоту», — начал он, глядя на Мурфиных. «Поставим на ноги истину. Что такое отец? Империалистическая война, голод, безработица перед войной. Решили меня возможности видеть отца» жить с ним, угнали его неизвестно куда, и в каждом старике, наблюдаемом мной сейчас, я стараюсь разглядеть отца. Попросту говоря, я ведь его не знал совсем, но и в этом страдании, как и во всем другом, есть свои хорошие стороны, не упираясь в достоинства или недостатки одного моего отца я обеспечен теперь богатым выбором отцов я останавливаю, как я уже вам докладывал, свой взор на каждом из них тяжела учесть отца граждане тяжела и не потому, что дети к ним мало признательны быстро теряют к ним уважение С пятнадцати лет приблизительно авторитет отцов переходит на школу и школьных товарищей. Угу. Еще через лет пять на любимую женщину или на чистолюбие или в служение своему классу, то есть ну, такое служение, когда чистолюбие переключается на других, связанных с тобою некровным родством, а тяжело, потому что... Авторитеты настолько же близки нам, насколько они далеки к нашим отцам, ибо эти авторитеты принимают иные формулы, чем это было ну, в подобном нашем возрасте отцов. И эти формы отталкивают их зачастую больше, чем содержание. Нам, которые очень сознательно пересматривают опыт поколений, Нужно и следует задуматься над участью отцов. Почему-то считается модным и страшно революционным отказаться от родителей, часто даже не посоветуясь об этом отказе с компетентными товарищами. И родители принимают подобные поступки за должные, часто для того лишь, чтобы не похвалить эпоху и ее формы. А не лучше ли задуматься в этом отношении и сложить, представить самому себе, посчитать себя немного обязанным отцам? Задуматься не значит попасть под запок отцов. Я был бы величайшим глупцом, если бы призывал вас к этому. С моей точки зрения нет ничего лучше, чем делать попытки. от попытки многое зависит в жизни. В таком случае представим себе такую попытку. Один день в году. Причем лучше всего выбрать праздник. И чем этот праздник выше, торжественнее, тем лучше. Мы тратим в пользу отцов. На празднике я настаиваю. Настаиваю и потому еще, что сами отцы чувствуют себя в праздник менее терпящими нужду, менее бедствующими. В праздник... Они обладают тем, чем удивляли нас до 15-летнего возраста, то есть наивностью. В этот день за нами очередь испытать восторги и удивление перед отцами, забыть все ссоры и дрязги, подавить, укротить в себе все дурное, словом, быть один день 12-летними. «Только один день в году будем уважать их мнение, их заблуждение, их печали».